Во третьем Судак. Наконец Кузак замолк. Ох, и сколько же многом всего мне интересного рассказал. Хорошо. Теперь главное условие, чтобы наша с вами договоренность оставалась в силе. Вы не должны ничего говорить о моем появлении и нашем разговоре Николаенко, это ясно? Конечно, конечно. Хорошо. «Рад, что вы разумный человек и выбрали сотрудничество, а не конфронтацию». Немного заумно прозвучало, но я специально так сформулировал все, используя красивые слова, показать, что я типичный москвич из верхов. Я встал и, не оборачиваясь, покинул его кабинет. В приемной просто кивнула Анне Аркадьевне на выход, и она пошла за мной. Молча дошли до их номера. — Может быть, Павел, тебе надо и с Загитом переговорить? — спросила Анна Аркадьевна. — Можно к нему прямо сейчас пройти, отвлечется над своей работы? — Да нет, не буду его пока что отвлекать. Тем более, что разговор с Кудзагом прошел более чем хорошо. Он очень много информации слил по этому Виктору Сергеевичу. Теперь надо над ней как следует поработать. Завтра с самого утра в Москву полещу, надо кое с кем встретиться. Постараюсь решить эту проблему раз и навсегда, чтобы никогда уже она вам не оукнулась. «В Москву полетишь?» Тут же оживилась Анна Аркадьевна. «Паша, а можешь забрать деньги, которые за ГИТу уже заплатили? Там уже такая сумма набралась, что мы боимся с ней ходить. Спрячешь где-нибудь у себя в квартире, поддержишь, пока мы не приедем в Москву?» «Да без проблем. Давайте я тогда к вам вечером зайду и заберу деньги». Анна Аркадьевна он просветлела, когда я согласился. Видно, изрядно нервничала, пока разгуливались с загитом с растущей день от дня с умы. Стал прикидывать, что дальше делать. Для уточнения полученной от Кудзага информации по Николаенко, я планировал использовать согласие Захарова-Людей-Мещерякова. Уверен, что они с такой задачей справятся, он в команду хороших профессионалов набрал. А вот по дяде его предстоит серьезная работа. Надо узнать о нем и о его окружении все, что только возможно, чтобы понять, как с ним взаимодействовать. Но как это сделать? Собрать информацию по заместителю министра промышленности Союзной Республики? Да еще и так, чтобы никто ничего не узнал? Задачка, как говорится, со звездочкой. По немного поднял взгляд на Анну Аркадьевну. Анна Аркадьевна. «А ваша подруга в Киеве насколько хорошо осведомлена о руководящем составе министерств?» — поинтересовался я. «И насколько надежно? Можно рассчитывать, что не будет распространяться о вашем интересе?» «Тамара?» — переспросила Анна, слегка улыбнувшись. «Осведомлена обо всем и обо всех очень хорошо. Я бы даже сказала, слишком!» — усмехнулась она. «Она спала и видела дочь свою замуж хорошо выдать». Так что уже несколько лет чуть ли не досье собирала. На каждого более-менее перспективного из сыновей крупных руководителей. Но ну и на семьи, соответственно, тоже. А дочка ее, Ирина, уехала учиться в Ленинград, и там в однокурсника влюбилась, и замуж выскочила почти сразу. За совершенно простого парня из семьи инженеров. Так что планы матери пошли прахом. Но Тома не унывает, теперь планирует племянницу замуж выгодно пристроить рассмеялась под конец рассказа Анна Аркадьевна. — Это очень хорошо. Такой источник информации для нас просто находка, — одобрил я. — А не разболтает она в ваших расспросах? — Нет, конечно, — уверенно ответила Анна. — Мы с ней сильно сдружились, когда вместе работали. Заказ там был очень непростой. Пришлось повозиться с документами, — добавила она. — То мы не из болтливых. И человек очень хороший. — Ну, тогда вот оно решение нашей проблемы со сбором информации о заместителе министра, который этого Николаенко так распустил своей поддержкой. Довольно потер я руки. На вас, Анна Аркадьевна, вся надежда. Надо ехать в Киев, причем срочно. Чем больше узнаете полезной информации, тем легче будет все эти проблемы мне решить. — Хорошо, — немного шарашенно кивнула та, — но мне тогда надо Томочке позвонить, напроситься в гости. — засуетилась она. — И гостинцев каких прихватить? — Тогда давайте прямо сейчас на переговорный пункт сбегайте, — предложил я. — Позвоните ей. А насчет гостинцев вообще не проблема. Мы ведь в Крыму. Купите вина хорошего пару бутылок, фруктов каких. Может, дыню? — Нет, фрукты не надо. — сразу отвергла варианта Анна Аркадьевна. — Я точно знаю, что Тамаре надо привезти. Главное, чтобы в магазине было. Варенье из розовых лепестков она обожает. Если найду, лучше подарка даже не придумать. Но и вина захвачу, конечно. Его и покупать не надо. У нас уже в номере стоит несколько бутылок, очень даже приличных. Как без него? — Вот и прекрасно, — согласился я, вставая. — Тогда встречаемся здесь же в семь утра. Поедем с вами в аэропорт в Симферополь. Купим мне билет в Москву, а вам билеты в Киев и обратно. Анна Аркадьевна кивнула с полной готовностью отправиться в поездку. Ну, я в ней не сомневался. Хорошая жена досталась за Гиту, боевая, не подведет. Еще долго после того, как человек из Кремля ушел, Кудзак сидел за своим столом, не в силах из-за него подняться. Когда парень только ворвался в кабинет, он сразу заподозрил неладное. Мало ли, местные бандиты разузнали, сколько он будет зарабатывать на пансионате, и прислали гонца. Но из-за возраста неожиданного посетителя и подумать не мог, Насколько все окажется нехорошо. Уж чтобы бы бандиты. Каждое слово в предъявленном удостоверении было как ножом по горлу. Кремль, президиум, референт. Кудзак был не так уж хорошо образован, но прекрасно знал, кто такой референт. Это как бы и помощник какого-то крупного руководителя, но в то же время необычный, а по разным специфическим вопросам. Лет пятнадцать назад ему показывали издалека референта Хрущева, приехавшего на отдых в Крым. Он тогда был молод, любознателен и с жадностью впитывал информацию, когда ему рассказывали, какой важный это человек и какими серьезными делами ворочает. Кудзак всей душой был рад, что пришедший к нему референт не сказал, какому конкретно человеку в Кремле он подчиняется — И так получается, он кому-то очень серьезному случайно дорогу перешел, так что, имея его должность, знать ему совсем ни к чему. Меньше знаешь, крепче спишь. Ведь какое простое дело они первоначально затели с Виктором. Лишних денег не бывает, думали они. Простоватый пожарный из Москвы обучит их людей, как правильно делать эти свои модные шкафы, и из этого можно будет сделать дополнительный заработок. Будет хороший урок на будущее. Никогда не связываться с москвичами. Понять бы еще, кто этот Загид сам по себе. Этот Ивлев приехал сюда злой, как поднятый из берлоги раньше времени, медведь. Из-за его просьбы это однозначно. Или Загид просто, делая раздвижные шкафы в своей Москве, подружился с кем-то, к кому смог сейчас обратиться. Интересно. Можно ли обзавестись такими связями, просто сделав шкаф для кого-то, чтобы по первой просьбе прислали референта из Кремля? Он покачал головой. «Очень вряд ли. Значит, с Загитом теперь нужно обращаться очень уважительно. Кстати, не о том он подумал. За сделанный шкаф никто такого уровня человека не пришлет Загита вручать. Но он же пожарный». Может, он какую шишку кремлевской из пожара спас, и тот теперь ему должок за жизнь так выплачивает. Надо будет пригласить Загита с его женой в ресторан, напоить и разговорить. Мало ли, теперь, когда он поспокойнее будет из-за того, что такую поддержку из Кремля подтянул, удастся восстановить прежние добрые отношения. Человек с таким должником в Кремле никогда, как друг, лишним не будет. Но не сегодня это точно. Надо хоть пару дней выждать. Что касается Николаенко, как же хорошо, что он правильно сориентировался и не стал упорствовать, рассказал все, что знал о нем. Но за исключением, конечно, некоторых совместных дел, которые позволили столько всего интересного о нем узнать. Интересно, как много времени у этого опасного молодого человека займет Николаенко сковырнуть? И будет ли у него, Кудзага, шанс подобрать и подмять под себя что-то из многочисленного хозяйства Виктора? «Судак. Так, первичная информация, необходимая для того, чтобы можно было общаться по этому вопросу с Захаровым, у меня теперь есть». Отправился на почтамт. Начал с того, что отправил Галие телеграмму о том, что в Судаке все в порядке. А то будет не только за Загита с Анной волноваться, но и за меня тоже. После этого заказал разговор на служебный номер Захарова. Его прямой номер, а не на помощника. С первого раза дозвониться не удалось. Захаров все же человек очень занятой. Но через десять минут все же получилось. Виктор Павлович, здравствуйте, это Павел Ивлев. Если я завтра приеду, получится ли у нас встретиться по одному вопросу? Что-то важное произошло, спросил собеседник. Понятно. Это он на изоповом языке уточняет, не появилось ли каких проблем с нашими предприятиями. «Нет, это на перспективу разговора». «Хорошо, давай тогда в обеденный перерыв пересечемся». «Ясно. Значит, в ближайшем к горкому сквере, где мы наши вопросы обсуждаем и достаточно часто пересекаемся». Глянул на часы, времени еще полно, встречаемся в Москве через сутки. «Ну что же, я в Судаке, дождя тут нет, в отличие от Паланги. Надо воспользоваться такой удачной ситуацией. Море все же». Анна Аркадьевна предлагала у них остановиться, пока я в Судаке буду. Но, учитывая мою игру с Кудзагом, это не вариант. Если он меня приметит в том же номере, в котором Анна с Загитом живут, то у него возникнут очень большие сомнения в том, что я ему наговорил. По всем стандартам, кремлевский сотрудник должен очень красиво жить, раз уж в Крым заехал. Значит, мне в самую лучшую гостиницу Судака прямая дорога. Или просто хорошую гостиницу. Жаль в прошлой жизни, я был тут в девяностых и останавливался уже в различных маленьких частных пансионатах, так что не сильно разбираюсь в местных государственных гостиницах. Ну, ничего страшного. Есть способ разузнать очень легко, какую гостиницу местные считают самой лучшей. Прошелся немного вдоль дороги, пока не увидел проезжающий мимо свободный такси, тут же его тормознул. Водитель лет сорока помог мне пристроить чемодан в багажник. «Куда везти?» — спросил у меня таксист, пока я забирался на заднее сиденье. «Да я вот только из аэропорта приехал. Посоветуй, командир, хорошую гостиницу». «Ну, а что же не посоветовать? Только я не гарантирую, что места будут. Самый сезон сейчас». «По этому поводу не волнуйся. Вези в самую приличную гостиницу». «Даже так?» С уважением посмотрел на меня таксист и кивнул тронулся с места. Привез он меня в гостиницу «Горизонт». Типичное такое прямоугольное советское здание. Это точно лучшая местная гостиница. Дал ему пятерку и начал выгружать чемодан. — Может, все же подождать на случай, если мест не будет? — спросил он меня. — Нет, не надо. Я даже не спрашивал партие, есть места или нет. Просто сказал, что мне надо один денек здесь перекантоваться, и положил двадцать пять рублей на стойку. Купюра исчезла, и, конечно же, хороший номер для меня тут же нашелся. Правда, свободных номеров на одного у них не было, если они вообще тут водились такие. Так что меня подселили к уже заехавшему жильцу, которого сейчас в номере не было. Оставил чемодан, переоделся, прихватил полотенце, взял с собой деньги и все свои удостоверения, и пошел на пляж. Оставлять ценности и документы в номере, замок, в который можно гвоздем открыть, я, естественно, не собирался. Выбрал местечко на берегу моря, возле которого было не так уж много граждан, так, чтобы мое полотенце и вещи из моря были хорошо видны, и рядом никого не было. Конечно, не совсем то удовольствие, когда, купаясь постоянно за своими вещами, присматриваешь. но что делать?» Остаться без денег и документов мне и вовсе сейчас не вариант в той ситуации, что сложилось. Анекдот какой-то получится. Приехал выручать Загита, а мне самому нужно будет просить у него денег и восстанавливать документы в милиции. Непорядок. Загорать долго не стал. Кожа, конечно, у меня не совсем белая, но близко к тому, а солнце на Черном море сильное. Подсох, оделся и пошел искать ресторан в городе. Достаточно быстро наткнулся на тот самый ресторан «Чайка», в котором снималась сцена из фильма «Три плюс 2. Об этом мне, правда, сказали уже в самом ресторане. Самое интересное, что в прошлой жизни, в последний раз этот фильм я пересматривал где-то в 2015 году. По сюжету он, конечно, простой и незамысловатый, но душевно сыграли актеры, так что пересмотрел его тогда с удовольствием. Последние пару дней мне не хватало физической нагрузки, поэтому, немного погуляв после ресторана, полез в горы осматривать Генуэзскую крепость. Был тут уже, конечно, раньше, но вид у нее вдохновляющий. С большим удовольствием снова по ней всласть полазил. Когда вернулся в номер, там уже был мой сосед. Думал, почему-то бросив взгляд при заселении на оставленные им вещи, что ему будет за пятьдесят, но это оказался тридцатилетний мужчина. Простой такой парень, строитель-каменщик, дружелюбно, разговорчивый, сразу же познакомились, и он начал рассказывать о своем селе, из которого приехал на отдых. — Я из Сырова, это в Николаевской области. Приходилось бывать в наших краях? — Нет, как-то не сложилось. — Ого! — «Ну, я сейчас тебе расскажу. Ты знаешь, Паш, сколько у нас героями Советского Союза человек стали из нашего села?» «Нет, не знаю. Расскажи, Алексей. Трое героев СССР и один полный кавалер Ордена Славы. Значит, слушай, Бодня Василий Григорьевич, его дом, кстати, недалеко от меня, вот он, герой Советского Союза. Правда, приехал к нам уже после войны, но все равно же, теперь он наш человек, верно?» «Раз у вас живет, то теперь ваш герой, верно», — согласился с собеседником я. «Дальше слушай. Симаченко Василий Григорьевич, тоже герой Советского Союза. А еще Чумак Дмитрий Михайлович, тоже герой Советского Союза. И есть еще кадров Дмитрий Пантелеевич. Вот он полный кавалер Ордена Славы. Представляешь? Четыре героя на село. А ведь еще и подполье у нас было, доставляя много проблем фашистам. А село у вас большое?» «Да если бы! Чуть больше двух тысяч человек!» «Ну, тогда, конечно. Столько героев на такое небольшое село — это очень славно!» Услышав это, Алексей расцвел. «Хороший парень. С правильными ценностями, что мне по душе. Уже поздно вечером сходил к Загиту с Анной. Подумал, мало ли, они после того, как Загит вернется с работы, захотят на море сходить. Зачем мне мешать им?» Анна Аркадьевна мне обрадовалась — Загид вроде бы тоже, но уж больно он был смущен, и я его понимал. Огромный мужик, пожарный, жизнью рисковал десятки раз, а тут был вынужден за помощью обратиться к своему зятю. Начал с энтузиазмом рассказывать, в какой хорошей гостинице остановился. Рассказал историю про ресторан «Чайка», впрочем, они и сами ее знали. Описал, как хорошо искупался в море. У вас тут жара, а я, как приехал в Палангу, даже к морю не смог подойти. Ливень сплошной валит почти без перерыва. В общем, всячески старался, чтобы загиту полегчало. Вроде как я и на выручку к нему приехал, но и про себя не забыл. Он уже и в море искупался, загорел немножко. Сработало. Когда завязали разговор о том, что я планирую делать, чтобы ситуацию разрулить с этим Николаенко... Загид уже перестал смотреть на меня виноватым взглядом. Конечно, никаких деталей про мой будущий разговор с Захаровым я им не сообщал. Не назвал и саму фамилию Захарова. Просто сказал, что поеду в Москву к серьезному человеку, при помощи которого, я уверен, за следующую недельку удастся этот вопрос полностью урегулировать. Не стал слишком задерживаться в гостях. Взял еще и деньги, они мне 1600 рублей тут же сунули, и пошел в ресторан «Чайка». Чаевые я там днем оставил более чем щедрые, так что был уверен, что какие бы там ни были проблемы с посадочными местами, для меня быстро что-то найдут. Загит За и Анна идти со мной отказались, сказали, что уже успели поужинать. В семь утра подъехал к пансионату на найденной машине такси. В этот раз пообещал заплатить 30 рублей учитывая маневры по судаку к пансионату от гостиницы. Анна Аркадьевна, как и договаривались, ждала меня уже около пансионата в полной готовности и в очень боевом настроении, что мне сразу же понравилось. Москва, Лубенко. — Так что у нас там еще из того, что не успели исполнить? — спросил Волков заместителя. — Есть приказ на снятие прослушки с квартиры Ивлева ПТ. Уже неделю лежит. «Что так долго?» «Так в приоритете всегда установка новой прослушки, а сейчас небольшое затишье. Самое время микрофоны изъять». «Что с хозяевами?» «Посмотрели последние протоколы. Жильцы убыли в Палангу до конца августа. Периодически заходит чем этого Ивлева, цветы поливает, по телефону звонит. Но в рабочее время его нет». «Хорошо, тогда приступайте». Там у нас указано, что две двери в квартире, одна из них металлическая. Можно с нами отрядить Петрова? Он сложные двери, как орешки, щелкает. Да, скажите Нефедову, что я разрешил. С утра и приступайте. Сможем не раньше двенадцати? Без разницы.